Глава девятая На другое утро, когда Дуриан завтракал, пришел Безил Холорд «Я рад, что застал вас дома, Дуриан», — сказал он серьезным тоном. «Я заходил к вам вчера вечером, но мне сообщили, что вы в опере». «Разумеется, я этому не поверил. Жаль, что вы никому не сказали, куда отправились на самом деле». Я весь вечер ужасно за вас тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало другое. Вам нужно было вызвать меня телеграммой сразу же, как вы узнали о трагедии. Я прочел об этом в вечернем выпуске «Иглооба», когда был в клубе. Тотчас же поехал к вам, но, к сожалению, не застал вас дома. Не могу вам выразить, до чего потрясло меня это несчастье. «Представляю» как вам тяжело. И все же, где вы были вчера? Вероятно, ездили к ее матери. В первую минуту я тоже хотел к ней поехать. Адрес я узнал из газеты. Это помнится где-то на Юстон-роуд. Но побоялся, что буду там лишний. Несчастная мать. Воображаю, в каком она состоянии, ведь это ее единственная дочь. Как она держалась, что говорила. — Откуда я знаю, мой дорогой Безилл? проронил Дриан Грейс с недовольным видом, потягивая светло-желтое вино из тонкого в золотых бусинках бокала из венецианского стекла. — Вчера я был в опере. Напрасно мы не приехали. Я познакомился с сестрой Гарри, леди Глендоллен, и мы сидели у нее в ложе. — Обворожительная женщина, апатия пела божественно. Не будем говорить о трагическом Базил. — Если о чем-то не говорить, значит, этого как бы и не было. Но стоит упомянуть что-нибудь, как оно тут же приобретает реальность. Кстати, это сказал Гарри. — Ну, а что касается матери Сибиллы... У нее есть еще сын, судя по всему, славный малый, но он не актер, а моряк или что-то в этом роде. Расскажите-ка лучше о себе, над чем вы сейчас работаете?»